Глава 11 Лунная флейта. Удаин, Девадата, Кимбила, Хадия, Маханама, Кулудай и Анурудха были друзьями Сиддхартхи. Они чаще других навещали его, чтобы поговорить о таких вещах, как политика и этика. Вместе с Анандой и Нандой они должны были стать ближайшими советниками Сиддхартхи, когда тот станет королем. Они любили начинать дискуссии после нескольких бокалов вина. Идя на встречу желанием своих друзей, Сиддхартха часто задерживал королевских музыкантов и танцоров для представлений далеко за полночь. Даводата мог бесконечно рассуждать о политических материях, а Удаина и Маханама неутомимо оспаривали каждый пункт его рассуждений. Сиддхартха говорил мало. Иногда... В середине песни или танца Сиддхартха осматривался и видел, что Анурудху клюет носом в полудреме, утомленный ночным бдением. Он толкал Анурудху локтем, и оба они выбирались наружу, где не могли наблюдать за луной и слушать журчание протекавшего рядом ручья. Анурудха был младшим братом Маханамы, их отцом был принц Амритадана, дядя Сиддхартхи. Анурутха был приветливым и красивым юношей, очень популярным среди придворных дам, хотя сам он не имел склонности заводить романы. Иногда Седхардка и Анурутха сидели в саду до полуночи. К этому времени их друзья обычно были уже изрядно на веселе или слишком уставали для дальнейших дискуссий и отправлялись в гостевые комнаты. а Сиддхартха доставал свою флейту и играл на ней в лунном свете. Гопика оставил небольшой светильник, на камне и тихо садилась рядом, слушая звуки спокойной музыки, плывущие в теплом ночном воздухе. Время шло, и приближался день, когда Ешиддхара суждено было дать начало новой жизни. Королева Памита сообщила своей дочери, что ей не нужно будет возвращаться домой, так как Памита сама прибудет в Капилавастху. Вместе с королевой Махапраджапати Памита отобрала лучших акушерок столицы для помощи природах. И вот, наконец настал этот день. Обе королевы вместе с акушерками удалились в специально отведенные покои. Во дворце воцарилась атмосфера торжественного ожидания. Был полдень. Но внезапно небо покрылось темными облаками, будто рука Бога закрыла солнце. Сидхартха сидел в саду. Он был отделен от своей жены двумя стенами, но мог отчетливо слышать ее крики. С каждой минутой его беспокойство росло. Стоны и Шадхара теперь слышались беспрестанно, он уже был вне себя. Ее крики разрывали его сердце, он не мог спокойно сидеть. Он скачал и стал мерить землю шагами. В это время стоны Йошадхары стали настолько сильными, что Сиддхартха не смог побороть овладевшую им панику. Его мать, королева Махамая, умерла после родов, и это горе он не мог никогда забыть. Сейчас была очередь шатхары дать жизнь его собственному ребенку. Рождение ребенка было волнующим, но в то же время и опасным событием, так как было связано с возможной смертью. Иногда умирали и мать, и ребенок. Вспомнив то, что он узнал от монаха несколько месяцев назад, Сиддхартха опустился на землю, принял позу лотоса и попытался овладеть своим сознанием и сердцем. Сейчас это было настоящим испытанием. Он должен был сохранять спокойствие в сердце даже при самых сильных криках Ешадхары. Внезапно образ только что рожденного ребенка возник в его сознании. Это был образ его ребенка. Все вокруг желали, чтобы Сиддхартха стал отцом. Он сам хотел иметь ребенка, но теперь в самый ответственный момент он понял, насколько важным является акт рождения ребенка. Он еще не нашел свой собственный путь. Он еще не знал, куда поведет жизнь, но уже стал отцом. Хорошо ли это будет для ребенка? Крики и Шадхары внезапно прекратились. Он поднялся на ноги. Что произошло? Он почувствовал, как неистово бьется его сердце, Он сосредоточился на своем дыхании, чтобы вновь обрести спокойствие. В этот момент раздались крики младенца. Дитя родилось. Сиддхартха вытер пот со лба. Королева Гатами открыла дверь и посмотрела на него. Она улыбнулась, и Сиддхартха понял, что Ишадхара находится в опасности. Королева села возле него и сказала. Гопика родила мальчика. Сиддхартха улыбнулся и посмотрел на мать с благодарностью. Я назову его Рахула. Днем Сиддхартха вошел в спальню, чтобы увидеть жену и сына. И Шадхара подняла на него свои сияющие глаза, полные любви. Их сын лежал рядом, завернутый в шелка. И Сиддхартха мог видеть только его пухленькое маленькое личико. Сиддхартха посмотрел на Шадхару, будто собираясь что-то спросить. Понимая его желание, она кивнула в знак согласия жестом разрешила взять сына. Сиддхартха поднял сына на руки. нежность и восторг заполнили его, но в самой глубине по-прежнему таилось беспокойство. Ижидхара поправлялась несколько дней. Королева Гатами заботилась о племяннице и новорожденном, следила за приготовлением пищи, за поддержанием огня в очаге, чтобы матери и ребенку было тепло. Навещая жену и ребенка, Сиддхартха привыкал к новой роли и новой ответственности. Однажды Взяв на руки малыша Сетхартха, со всей силой ощутил хрупкость человеческой жизни. Он вспомнил день, когда они, с Ешатхарой, присутствовали на похоронах ребенка четырех лет из бедной семьи. Когда они пришли, его тельце еще лежало на кроватке. Все признаки жизни уже исчезли, и кожа ребенка была бледной и восковой. А тело только кожа и кости. Мать ребенка плакала возле кровати, то вытирая слезы, то снова заливаясь слезами. В следующую минуту появился брахман для совершения похоронного ритуала. Соседи, которые тоже всю ночь не спали, положили тело на бамбуковые носилки, чтобы отнести его к реке. Сиддхартха и Шадхара последовали за процессией крестьян. На берегу реки был сложен простой погребальный костер. Следуя указаниям брахмана, жители деревни поднесли носилки к реке и погрузили тело в воду. Затем они вновь подняли носилки и поставили их на землю для того, чтобы стекала вода. Это был ритуал очищения. Люди верили, что вода реки Панганга может смыть плохую карму. Мужчина полил погребальный костер благовониями. И тело ребенка было выдружено на него. Брахман зажег факел и стал ходить вокруг, читая молитвы. Сиддхартха знал этот ритуал. Обойдя погребальный костер три раза, Брахман поджег его, и пламя быстро взметнулось вверх. Мать, братья и сестры умершего ребенка запричитали. Огонь быстро уничтожил маленькое тело. Сиддхартха посмотрел на Яшадхару и заметил, что ее глаза полны слез. Сиддхартха и сам был близок к тому, чтобы заплакать. «Дитя, о дитя, где ты теперь возродишься?» думал он. Сиддхартха передал Рахулу Яшадхаре. Он вышел наружу и просидел в одиночестве в саду до вечера. Его нашел слуга. «Ваше высочество, королева послала меня за вами. Его величество, король, Ваш отец собирается нанести нам визит. Сиддхартха вошел обратно в дом, все светильники во дворце ярко горели.